Глава двадцать третья. Ушаков был прав. Хорошие известия посыпались, как из рога изобилия. Мне стоило бы учесть, что в армии не любят самовольщиков. Нет, неправильно. Очень не любят самовольщиков. И приготовиться к неизбежному, а оно не заставило себя ждать. На утро разгневанный Дерюгин выстроил моё капральство и часа два драл как сидоровых коз. Потом нам выдали шансовый инструмент и отправили рыть канаву отсюда и до обеда. А апогеем были занятия строевым артикулом под проливным дождем и сильным ветром. Промокшие до нитки и промёрзшие до костей мы с Карлом едва добрались до дома и сразу завалились спать м е р т в е ц к и м сном. Я только закрыл и открыл глаза, как начался рассвет. Следующий день обещал выдаться не менее увлекательным. Я ожидал тихих разговоров за спиной, недовольного бурчания гвардейцев, которым пришлось пройти сущую к а т о р г у Но парни не роптали. Похоже, для них недавние события стали настоящим приключением, а тот факт, что удалось накрыть фальшивомонетчиков и выручить из беды сослуживца, придавал схватке романтический флёр. Более того, теперь я осознавал, что могу считать себя полноправным командиром. Авторитет мой поднялся в капральстве до небес. Гренадеры были готовы выполнить любой, даже самый сумасбродный приказ, лишь бы он исходил от меня. Честное слово, стало так приятно на душе, что м у ж т р а перестал а к а з а т ь с я дикой и ненужной. История вскоре получила огласку. В армейской среде новости распространяются быстрее телеграфа, и тут мы получили свою порцию симпатий. Приходили солдаты и унтера из нашей третьей роты и из других. Они поддерживали нас, советовали принять наказание, исходящее от Дерюгина, как неизбежное зло. Говорили, что мы еще легко отделались, приводя в доказательство кучу поучительных примеров. к о е кто советовал поискать правды у штапов, дескать Берон и другие старшие офицеры рассудят нас по уму, но я сразу отказался, понимая, что невольно задел Дерюгина и, возможно, нанёс ему сильную обиду. Все же в какой-то степени мы его этой выходкой подставили перед вышестоящим начальством, реакция которого может укладываться в широкую палитру от казнить до помиловать. И Если отцы командиры посчитают, что Дерюгин распустил роту, то последствия для офицера могут статься нерадужными, могут и из гвардии попереть, благо прецеденты случались. Жаль, конечно, поручик относился к той породе начальников, что с полным основанием считается лучшей, строгий и справедливый, он никогда не давал подчиненных в обиду и стоял за них горой. А в армии это качество очень ценится, но зато если уж накажет, так на всю катушку. Мы стояли на п л а ц у в ожидании поручика, но он почему-то задерживался. Мундиры не успели просохнуть, поэтому большого удовольствия от такого времяпрепровождения никто не получал. Повисло тягостное молчание, нарушаемое изредка покашливанием в кулак простудившихся. Наконец появился Дерегин. Выглядел он на удивление веселым, видя его довольную ухмылку, солдаты п р и о б о д р и л и с ь Гроза миновала, решил я. Здорово, орлы! На ходу прокричал п о р у ч и к з д р а в с т в о в а вашему к о р о д ь Рявкнули мы, но, очевидно, недостаточно бодро. Ни в какой армии нет приборов, определяющих степень солдатского воодушевления, но грамотный офицер способен улавливать тончайшие нюансы. Вроде все в порядке, гренадеры о р у т во всю мощь легких, крик складывается в единый, наполненный гармонией возглас, на лицах восторг, но что-то не то. Будто от длинного пышущего жаром французского багета перед тем, как подать на стол гурмана, повара отщипнули мякиш. Дерюгину проявленный энтузиазм не понравился. А что уныло так? Ну ка, повторим: з д о р о в о орлы! Орлы, орлы! Другое дело. Он положил руку на э ф е с шпаги, п р и о с а н и л с я Всегда бы так отвечали. Ну что, гренадеры третьей роты? д о прыгались? А подвиги вашим дошло до самой матушки императрицы? Неудивительно, подумал я, Ушаков имеет право личного доклада Анне Иоановне. Вряд ли он замолчал случай с фальшивыми монетчиками. И она проявила к вам подобающую щедрость. Все гренадеры, участвовавшие в штурме, получат в награду по пятьдесят рублей, а капрал фон Гофен сто рублей и повышение в чине до сержанта. Виват ее императорскому величеству! Виват! Виват! Виват! Тройкратно прокричали мы, впадая в полный восторг. Вот так благополучно закончился штурм дома Сердецких. И командир доволен, и денег немалых отсыпали, а для меня очередные лычки как дар с небес. Правда, новая должность куда ответственней, ведь зачастую сержант выступает в качестве второго лица в роте, особенно в нашей, ибо многие из нас успели позабыть, как выглядит капитан-поручик б а с м и ц о в пропадавший неизвестно где. Есть из-за чего глотки драть, довольно произнес Дерюгин. ф о н г о ф е н оставьте за себя старшего и извольте следовать за мной. Так. Кажется, это еще не все сюрпризы на сегодня. Надеюсь, речь пока идет о приятных. Мы двинулись к штабу. Я на ходу оглядел мундир, но больших изъянов не нашел. Нет, п р и д р а т ь с я т о можно, но если у кого возникнет желание, то ты к столбу прикопается. Не там стоишь, а уж солдатского брата всегда найдется чем поприкнуть. Господин поручик, дозвольте обратиться, попросил я. Дерюгин остановился. Слушаю, сержант. Примите мои извинения, пожалста. у й Я просто не хотел вас втягивать в эту авантюру. Если что, взял бы всю ответственность на себя. Поручик грустно посмотрел на меня, а я и не в обиде, фон Гофен. Плохо вы обо мне думаете. Скажу более, я рад, что вы поступили именно таким образом, не посрамив честь гвардии. Но наказать вас я все равно обязан. Порядок такой. Понимаете, фон Гофен? Так точно, господин п о р у ч и к Понимаю. Я только что увидел Дерюгина с другой стороны. п о р у ч и к стал еще более симпатичен не только как офицер, но и как человек. Возможно, эта фраза коряво звучит, но надо понимать, что служебные и личные качества обязательно должны отличаться. У моего приятеля Сашки Смирнова отец был довольно крупным начальником в военном училище, подполковником, заведующим кафедрой. Я часто бывал у друга в гостях, общался с родителями Саньки, видел, каким добродушным, веселым и обаятельным кажется его папа. Немного погодя в разговоре со знакомыми курсантами речь зашла о подполковнике Смирнове. Ну как он? спросил я. О. Конкретный препод, настоящий волкодав, спуску никому не дает, у него все в двоешниках ходят, ответили мне. Рад, что в вас не ошибся, произнес Дерюгин. Господин поручик, а зачем вы ведете меня в штаб? Подполковник Берон велел доставить, а вот зачем вы ему понадобились, мне неизвестно. Ну да мы почти на месте, скоро все узнаете, сержант. Мы вошли в штаб, в котором, как всегда, сделом и б е з д е л а слонялось много народа. п о р у ч и к сдал меня на руки Берону и удалился. Младший брат фаворита сидел за столом, покрытым зеленым сукном, и со скучающим видом подписывал лежавший аккуратной стопочкой бумаги. Проходите, фон Гофен. Можете сесть на эту скамью. Разговор у меня будет долгий. Он грустно о глядел, не уменьшающуюся кипу документов, вздохнул и отложил перо в сторону. Мне в последнее время кажется, что чернил наш полк изводит больше, чем пороха. Если бы вы только знали, фон Гофен, как все это надоело. Я понимающий кивнул, зная, что таких бюрократов, как в военном ведомстве, нужно поискать. п о л к о в а я канцелярия вела оживленную переписку с кучей к а н ц е л я р и й и прочих государственных учреждений. Малейший шаг протоколировался, вносился в особые книги и ведомости. Боевому офицеру было противно сидеть среди всех этих бумажек, но ничего не поделаешь, таков заведенный еще из древли порядок. Но не будем огрустном. Я подписал сегодня приказ о вашем производстве в следующий чин. Поздравляю, вы исправный гренадер и заслужили повышение. Кстати, Дерюгин очень хлопотал за вас, просил, чтобы не наказывали. Он еще не знал, что ваша дерзкая атака привела императрицу в сущий восторг. Я смущенно улыбнулся. Она вас запомнила еще с первого раза, сказал Берон. А я прекрасно помню нашу последнюю беседу. Вы тогда уверяли, что беретесь за выучку целой роты гвардейцев и обещали сделать из нее скрипку. Было дело, так точно было. Так вот, сержант, будет вам рота и не простая — рота дворцовой охраны при самой императрице Анне Иоанновне. С гордостью объяснил Берон. Мы давно уже подумывали об учреждении особого воинского отряда, например Екатерининских кавалергардов из исключительно преданных престолу людей. И я и мой брат Оберкамергер слезно упрашивали ее императорское величество внять просьбам подданных, желавших, чтобы особо ее пребывала в исключительной дали от всяческих опасностей и была окружена верными и честными персонами. После долгих уговоров матушка императрица согласилась возродить не столь давние, но весьма полезные традиции, велела подготовить проект, поручила его мне. Похоже, намечается что-то интересное. Густав Берон, небольшой любитель умственной работы, привыкший ходить в атаку и размахивать шпагой, явно желает скинуть с е й труд кому-то другому. По всей вероятности мне, иначе не было бы этого в ы з о в а в штаб. Идея и не дурная, очевидно, принадлежит фавориту императрицы. Да и момент выбран удачный. Единственный человек, способный внести существенные коррективы в планы, миних, в настоящее время находится на войне и при всем желании не сумеет вмешаться. А уж как мне играет на руку создание роты п р е т а р и а н ц е в Если рядом с престолом будет находиться верная и что немаловажно боеспособная часть, эпоха дворцовых переворотов, совершаемых в о с ь м ь ю десятками солдат, как было в случае смещения Берона с регентства или тремя сотнями Преображенцев, поставивших на трон Елизавету Петровну, так вот эта эпоха сойдет на нет. Не будет пьяных порывов из казарм, если мятежники начнут понимать, что их встретят не растерянные караульные с опущенными штыками, а четкий и, главное, моментальный отпор. Даже если окружение Елизаветы сумеет привлечь намного большие силы, то чем дольше сумеет продержаться дворцовая охрана, тем меньше у злумышленников о окажется шансов на победу. Ведь в чем заключалась основная тактика мятежников? Моментальный захват правящей особы. Спустя несколько часов страна ставится перед фактом: прежний монарх не зложен, на трон всходит преемник или преемница, имеющие на то вполне законные основания. Ну а то, что методы оказались чуточку сомнительными, так п у с т я к о котором скоро забудут. Историю делают те, кто пишет учебники. В них о чем надо умолчат, к чему не надо добавят, белое покрасят черным и наоборот. Обычное дело. Оперативность – вот главный козырь в руках тех, кто совершал дворцовые перевороты. А если ситуацию изменить, если отряды тех, кто затеял переворот, увязнут в длительном бою, пускай даже на подступах к дворцу? Я уверен, что армейские части пойдут на защиту правящего монарха, ибо мятеж есть мятеж. У армии просто не будет иного выхода. Как я и думал, Густав вызвал меня для черновой работы. Мы до позднего вечера разрабатывали штаты новой части и в итоге пришли к следующему варианту. При и з м а й л о в с к о м полку создается тринадцатая рота, получающая название дворцовой караульной, со штатом в сто ф у з е л е р о в и двадцать пять гренадер. Во главе будет стоять майор, в подчинении у него капитан и гренадерский капитан-поручик. Майор отвечает исключительно перед полковником, а им по традиции является император или императрица России. Рота поделена на четыре ф у з е л е р с к и х капральства и одно гренадерское. Вводятся стандартные должности п р а п о р щ и к а п о д п р а п о р щ и к а и сержанта. Если честно, я прямо в р а ж вошел, обсуждая детали с подполковником. Казалось, разницы в чинах не существует. Есть только два увлеченных человека. Не стоит вводить много офицерских чинов, советовал я. Пусть изначально будет небольшая, но очень мобильная, не стесненная ничем лишним часть. Кроме того, не стоит комплектовать нижние чины из дворян. Я едва удержался, чтобы не ввернуть словечко о стимулировании. Брать рекрутов только из крепостных и разночинцев. По выслуге 25 лет солдаты получают личное дворянство и хороший денежный п а н с и о н Однако во время службы жалование их не должно многим отличаться от гвардейского содержания, разве что мундиры построить заказенный счет. м о т о в с т в о и роскошь р а з в р а щ а ю т в умеренности. Я вижу залог верной службы. Если чины знают, что их будущее обеспечено, они вряд ли позволят себя у г о в о р и т ь мятежникам, ибо в случае неудачи новые п р и т а я а н ц ы потеряют все. Для усиления роты мы решили п р и д а т ь ей полусотню казаков. Их назначение — сопровождать императорскую особу во время частых конных поездок. Да и в случае попытки переворота они несомненно пригодятся, ибо боевые качества и доблесть казаков не знали себе равных. Мы извели не одну банку чернил, прежде чем появился первый вариант. Неплохо, неплохо. оторвался на минуту от чтения проекта Берон. Майором я думаю выдвинуть перед императрицей капитана Муханова. Есть у меня достойные кандидаты и на другие должности. А вас, барон, я не прочь рекомендовать в капитан п о р у ч и к и Как вам такое продвижение? Если ее императорское величество не будет против, то об этом можно только мечтать, признался я. Карьерный рост и правда казался ошеломительным. Еще недавно я был рядовым гренадером, а теперь замахивался на офицерский чин. Все складывалось весьма и весьма неплохо. Думаю, она против не будет. Я вам говорил прежде, она вас запомнила фон Гофен. Постарайтесь оправдать ее доверие и не забывайте моих слов. Чем выше взлетает человек, Тем больше желающих схватить его за ноги. Усмехнулся Берон.